Петух и лиса. Татарская народная сказка. Читает Сергей Шакуров. Однажды храбрец петух заскучал у себя в курятнике. И отправился на край села мир посмотреть. Там он забрался на высокую стену и огляделся окрест. Так красиво было кругом, так привольно дышалось. Взмахнул крыльями петух и громко закукарекал от радости. А в тех местах лиса жила. Услыхала она петуха и тоже обрадовалась. Видно, сам Аллах послал его мне и скорее к стене побежала. Увидел ее петух и спрашивает. «Чего тебе, рыжая, по какому ты делу?» Отвечает плутовка лиса. «Возвращаюсь я из гор, слышала твой приятный голосок и свернулась сюда, чтобы послушать твое пение, слух усладить». А еще узнала я в городе новость. Хочу скорее с тобой поделиться. Петух говорит. Ну, рассказывай тогда, что за новость. Бежала я мимо базарной площади, а там как раз глашатый кричит. Новый указ издал Бадишаха. сегодняшнего дня... Пусть все мои подданные во всех моих владениях будут друзьями, Живут в мире, не держат в душе зла, Сильный пусть не трогает слабого, Лев пусть не отрывает голову страусу, Собака не дерет листью шкуру, Лиса не душит кур, Коршу не нападает на воробьев, Пусть вместе живут и волки, и овцы, ястребы и голуби. Вот так приказал владык, а коли так то пусть и между нами не будет вражды. Петух, дружище, спускайся ко мне. Пройдемся с тобой в обнимку. Пусть все увидят, как мы исполняем указ падишаха. А Петух будто бы не слышит ее. Не обращает на лесу внимания. Все в сторону села смотрит. Лиса опять за свое, кричит вверх. «Эй, петух, ты что, не слышишь меня? Или ты не согласен с указом падишаха?» Петух со стены отвечает. «Погоди-ка, подружка, я вижу, кто-то бежит сюда из села, длинноухий, с хвостом и облезлый. Вот и думаю, кто бы это мог быть?» Лиса услыхала эти слова, испугалась не на шутку. Завертелась она, стала искать, где бы спрятаться. Петух ей. ты чего засуетилась? Не волнуйся, сейчас узнаем, что за зверь. Обожди, пусть для науки подойдет сюда. Алиса, для науки говоришь? С хвостом и облезлый, да это же собака. А у меня нет большого желания с ней встречаться, чего доброго изорвет мне шубу. Петух удивился: как? Ты ведь говорила, поди шах и сдал указ не враждовать, а если так, то зачем собаки трогать нас? Или ты думаешь, она не согласна с указом падишаха? алиса А Лиса, убегая, кричит: "Так-то она так, но он ну, может быть, она еще не знает об указе". Быстро исчезла рыжая, только хвост мелькнул. Так спасся петух от злого лисьего умысла, ответив на хитрость хитростью. Oh. <laughs> Thank you.